Исполнение союзного долга. «Придется пожертвовать бортом», — сказал командир Дайк и передал бинокль с усиленными линзами помощнику Баффину. Тот недолго рассматривал тонущее вдалеке от них судно. «Ветер будет бить справа», — ответил. «Но уйти от них мы тоже не можем, хотя инструкции и призывают нас не увлекаться спасением людей. А вдруг и с нами случится такое?» Судно ПЛО «Орфей» всего в 840 тонн, недавно покрашенное в доках Ливерпуля, теперь казалось красным, будто обваренный краб. Корпус его разъело солью и ржавчиной. «Орфей», которому выпало продолжать путь до СССР, изо всех сил стремился сплотить вокруг себя безоружные транспорта. Однажды ему удалось законвоировать два из них, но одно немцы торпедировали, А другое в страхе забилось в паковый лёд. И вот случайная встреча. Наткнулись на одиноко тонущее судно. Пологая волна, внешне спокойная, на самом деле била сильно. Бафин, я попрошу вас на бак, сказал командир. Отлично, сэр. Вы не волнуйтесь, хотя борта у нас скоро превратятся в лохмотья. Желаю удачи. На палубе тонущего транспорта стояли люди. Внешне они были, как и волны под ними, почти спокойны, но это обманчивое впечатление. У людей уже лопались нервы. Только один был с чемоданом, остальные вещей не взяли. «Что с вами случилось?» — проорал Дайк, но с борта ему не ответили. «Я задал им глупый вопрос», — хмыкнул Дайк. «Если тонут, значит, есть дырка». «Только она с другого борта, и мы ее не видим». «В машине!» Наказал он по трубам. Это вы, Эйш, предупреждаю, у вас в котельных скоро будет вода. Это к чему вы сказали, прогудели медные трубы? Просто так пришлось к слову. Не обижайтесь, Эйш. Орфей подошёл под корму транспорта, и тот всей массой своего борта тяжко навалился на хрупкий корвет. Раздался хряск металла, словно не кораблю, а человеку ломали кости. Прыгай, И на палубу вдруг одиноко упал чемодан. "Прыгай!" вопил Дайк, и вслед прыгнул владелец чемодана. Два борта разомкнулись на волне, и он попал между ними в воду. Жалкий вскрик, и борта неумолимо сдвинулись. Потом, хрустя шпангоутами, они снова разошлись, а Дайк заметил на воде красное пятно. От человека остался только его чемодан. Следующий прыгай за Ролдайк. Вдруг щёлкнул динамик на мостике. Носовой погреб мостику. У нас вода. Дайк сунулся носом в микрофон. Сколько, спросил? По колено. Ответить он не успел. С транспорта вдруг посыпались люди, как по команде, разом, один на другого. Был очень удачный момент. Борт Орфея поднялся на волне, почти достигнув среза палубы транспорта. Дайк отвернулся. Он-то ведь знал, что сейчас всё станет наоборот. Арфей уйдёт вниз, а транспорт вырастет перед корветом как пятиэтажный дом. Так и есть. Вот он, хруст костей и металл. В машине, спросил он. Эй, скажите, воды нет? Обшивка лопнула, тут хлещет как из бочек. Малый вперёд скомандовал Дайк и передал в микрофон общей трансляции. Под вахте на уборку палубака. Через ветровое стекло он глянул с мостика вниз. Бафин молочага крепился, а вокруг валялись и корчились люди с перебитыми ногами. Палуба была забрызгана кровью. На разблоке Дайк переключил свой микрофон. Мостик насовому погребу, сколько у вас воды? Было по колено, теперь по грудь, сэр. Удивляюсь, отвечал Дайк. Вы что-нибудь делаете там, кроме того, что не забываете измерять её уровень? Бросил микрофон и прокричал вниз: "Бафин, вас просят в погреб". Арфей медленно уходил прочь от гибнущего корабля. В этот день они повстречали Винстон Сален, и оттуда американцы через рупоры стали облаивать англичан: "Эй, на корвете, когда вы нужны с пушками, так вас не доищешься. Вы бы видели, что тут творилось вчера вечером, мерзавцы, трусы!" Арфей шумно дыша трубами воздуходовок Проследовал мимо. Сигнальщик перебирал в руках фалы для поднятия ответного сигнала. Дайк тронул шелковые струны фалов с нежностью, как волосы своей пожилой подруги перед разлукой с нею. — Никогда не следует отвечать на брань, — сказал он печально. — Лучше законвоируем этих грубьянов и делом докажем Янке, что наш Орфей способен постоять за безоружных. — Они не безоружны, сэр. У них спаренные эрликоны? Что толку, вздохнул Дайк. Или не умеют, или боятся. Но эрликоны на транспортах молчат. По двахта недолго копалась на баке. Море смыло всё. Сколько мы не спали уже, спросил Бафин. Почти сутки, если не ошибаюсь. Я не хочу спать. Командир сидел в кожаном кресле воздетым как трон над высотой мостика. Перед ним лежал бинокль, сигареты, две зажигалки, фонарь, карандаш от головной боли и перчатки. «А вы поспите», — сказал он, вытирая слезы от ветра. «Разве можно уснуть?» Баффин привалился плечом к комминксу двери, заглядывая в рубку, где светился голубой экран локатора. «Что-нибудь видно?» — Кристен спросил, зевая. Радиометрист прокатил в круговую шарнир на стройке. «Вы же сами видите. Ничего». Бафин лениво, пересилив себя, треснул его по лицу. Надо добавить сер. Экран чист, сер. На правом пелинге мерцание точки, сер. Очевидно плавает айсберг, сер. Об изменениях доложу, сер. Бафин послышался голос Дайка. Не мешайте ему. Лучше посмотрите на карту, где мы сейчас. Выслушав ответ, он закрыл глаза как мертвец. До рандеву с русскими осталось двадцать два часа. Нас уже не будет в живых. До русской зоны далеко. Если выживем, Баффин, мы их встретим. И они и нас. Радиометрист засек рубку всплывшей подводной лодки. Дайк передал направление курса на Винстон Саллен и сказал. Пусть Янки уйдут. Мы их нагоним потом. В машине, скомандовал он. Дайте, что можете. А чего не можете, тоже дайте. Бафин, а вам вниз. Бафин сначала залез в носовой погреб, где в промозглых потёмках, в свете тусклейших ламп, суетились вокруг воздушного лифта люди. В лотках подачи по трубам ползали наверх противолодочные снаряды. Всё гремело и качало в этой могиле, с переборок зловонно текло. Изоляция после затопления отсырела. Людей часто дёргало током. Бафин ушёл отсюда и на палубе в раскачку стоя у пушки соединил себя с мостиком. Дайк в погребе, как в аптеке. А что на локаторе? Нос корвету уходил в небо, потом рушился в пропасть, с трудом выгребая из океанских хлябей. Соль разъедала кожу. Никогда Бафин не задумывался над тем, что двигает людьми в бою. И правая рука его взмахнула почти равнодушно. По противнику: "Дослать замок, отскочи, огонь!" Над местом погружения лодки рвались снаряды. С кормы сбросили три ежа-бомб. Баффин, широко расставив ноги, стоял на баке, как чурбан. Его воспалённое лицо было мокрым. Он слушал скрип корпуса, воспринимая на слух грохот и обшивки. Листы которой болтались на последних заклепках. Кто бы мог подумать, ворчал он, ведь недавно, из дока. На мостике его встретил упорный взгляд Дайка. «Немка где-то здесь. Она под нами. Но у нас роковое несчастье. С днища сорвало поисковый меч шумопеленгатора. Может, проще? Лишь полетели предохранители? Уже заменили. Мы оглохли. Надо нагнать транспорт». Дай кому-то ударился заснуть в своём кресле. Баффинг стоял рядом, оберегая спящего, чтобы его не вышвырнуло с мостика за борт при крене. Командир вдруг вскинул голову. Почему не объявлена тревога? Я слышу шум. Сигнальщики, крикнул помощник. Горизонт от солнца. Конечно, если они прилетят такими натуда, откуда их труднее заметить усталым глазам. Баффинг в бешенстве бросился в рубку к радиометриста. «Может, ты скажешь опять, что твой экран чист?» «Да, сэр, экран чист». «А что это здесь ползет, как навозный жук?» «Экран фиксирует охраняемый нами Винстон Сален, сэр». «За борт надо твое кино вместе с тобой». Баффин выскочил на крыло. Успел сказать. «Локатор, кажется, тоже сел. Нам крепко не везет». «Огонь по готовности», — спокойно распорядился Дайк. «Транспорт быстро уходит от нас», — доложили сигнальщики. «Куда?» Бафин выругался. "Спешит на дно? Установки автоматов заработали разом". Дула Эрликонов, двигаясь за самолётами врага, неслись по кругу, пока не упёрлись в ограничители. В мёртвом секторе огонь Эрликонов подхватили спаренные тяжёлые пулемёты. Первый торпедоноситель прошёл так низко, словно немцы задумали всем на мостике сорвать головы с плеч. Было даже странно, что этот самолёт сразу сел на воду, подпрыгнул, снова сел. и скрылся в море. Эрликоны опять затряслись над мостиком. Их дуло, казалось, просто распирает от обилия выстрелов. Был тот момент боя, когда приказы ни к чему. Кто мог, тот делал. Кто не мог, тот не делал. И его уже не заставишь делать. Но враг убивал одинаково всех и сражавшихся, и молившихся. Когда самолеты ушли, в столбе дыма, поднимавшегося над мостиком, Вдруг выросла из кресла длинная фигура командира. Бафин, вы живы? В корме, отвечал помощник. Что-то не в порядке, я пойду туда. Там всегда много шуму, а людей не хватает. Нас что-то поджаривает от погребов, заметил Дайк. Передайте команде, что захоронения по уставу не будет, освобождайте корабль от мертвецов сразу же. Вы знаете как. Бафин, уходя, стукнул пальцем по стеклу указателя лага. «Двенадцать узлов. Неужели это все?» К командиру подошел сигнальщик. «Сэр», — сказал он, показав на небо, — «они не ушли». В разрывах облаков плавала гудящая машина врага. «Это их наблюдатель», — поморщился Дайк. «Обычная история, удивляться нечему. Мы все время на прицеле теперь и никуда не скроемся, пока их не разгонят русские. Больше ничего не спрашивайте, отныне я знаю не больше вас». Бафин, весь в саже, поднялся на мостик. "Это уж совсем глупо", сказал он. "В пятом отсеке, где священник разместил спасённых, нет живого места. Одна из бомб рванула через люк прямо в кашу. Сейчас там сгребают всех за борт лопатой. Пройдите в машину, Бафин. Я чувствую, что Винстон Сален даёт лишние узлы, и нам их просто не нагнать. На что они рассчитывают, эти американцы, сказать трудно." С высоты мостика он видел, как через разбитые ростры, будто через загородную свалку обгорелого металлолома, пробирался сейчас его помощник. Люк в котельную был сорван, оттуда парила. Голова Бафина скрылась в этой парящей скважине. К этому времени счётчик лага отмечал всего 8 узлов. Дайка опять закрыл глаза и стал думать, что с ними сделали. Кто виноват в этом преступлении? Неужели эти политики в мундирах совсем лишены мозгов? Сынкоров, спрос не велик. Их берегут в Вайт-Холле, как пасхальные яйца. Но почему ушли крейсера Эсминцы? Каждый англичанин всю жизнь исправно платил налоги на флот. И где теперь этот флот? Если это стратегия, то это идиотизм. Если это политика, то это предательская политика. Сэр — раздалось над ним. — Я исправил локатор. Дайк в удивлении оживился. — Благодарю вас, Кристен, вы всегда любили свое дело. — За это я получил сегодня по морде, — ответил матрос. — Ну, вы должны понять и лейтенанта Баффина. Ему нелегко на этом переходе. — А что у вас видно на экране? — Винстон Саллин заходит за кормой экрана, и скоро мы потеряем его на нашем радаре. — Завидная скорость. — Что ж, вступайте к прибору, Кристен. Дайк дождался возвращения помощника. "Я затопил носовой погреб через спринклеры", сообщил тот мрачно. "Нас на мостике поджарило бы, не сделал я этого. Половины всего боезапаса корвет лишился одним поворотом клапана затопления". Дайк спросил, много ли обожжённых. "Пеллинг 145 в строю фронта 12 самолётов", раздался голос радиометриста. "Ну вот и конец". Дайк потянулся к микрофону трансляции, но тут же передумал. К чему мои слова? У каждого в команде нашего корвета кто-либо из близких на родине уже пострадал при бомбёжках. Если они ненавидят врага, то исполнят долг. Через 6 минут Орфей был уже разваленность, без кормы, с двумя пробоинами, наружней и ниже ватерлинией. Он неторопливо, как и всё делал в жизни, погружался сейчас в океан. Большое и светлое солнце Арктики слепило глаза матросам. Бафин. Хотя это и глупо, но взгляните на карту. До встречи с русскими осталось 17 часов. Вот и хорошо. Постарайтесь спустить на воду всё, что осталось у нас из платов и шлюпок. Палуба вдруг задрожала. Обломки рваного железа при этой вибрации зазвенели краями. Тяжёлая зыбь шла с запада, раскачивая омертвелый корабль. Дайк, свесись из своего кресла, заглянул через борт, определяя: мы поехали очень быстро. Пусть команда поторопится. Но боже, накажи тех, кто по вине нашей гибели. Крин доходил уже до сорока трех градусов на левый борт. Баффин захохотал. «Простите, вот этого я не понял», — сказал ему Дайк. Баффин сунул руку в карман реглана и достал пистолет. Тут матрос Кристен шагнул вперед и врезал Баффину пощечину. «Теперь вы мне уже ничего не сделаете», — сказал он лейтенанту. Ноги офицера в тяжелых штормовых сапогах на которых медные застёжки стали изумрудно-зелёными от морской соли, этот Бафин сейчас, как медведь, зашагал к борту, под которым бешено крутилась вода океана. Дайк видел всю эту сцену. Бафин окликнул он помощника. Куда вы заторопились? За борт? Или вы знаете другие пути на тот свет? Мы ещё не попрощались. Дайк слез со своего кресла и протянул ему руку. Мне было не трудно служить с вами, сказал он, следя за кренометром, который показывал уже предел. Благодарю, ответил Баффин, и звук выстрела совпал с плеском воды. Командир вернулся в своё кресло, оглядывая море. Может, он и прав. Не знаю. Кристен. Окликнул он радиометриста. А ведь последнее слово осталось за вами. Он раскурил сигарету. Ветер разбрасывал порванные фалы над его головой. Они запутали и шею командира, обвили всего, словно хотели привязать его к кораблю навсегда. Неужели никто из вас не прочтёт молитвы? спросил Дайку матросов. Неужели вы не помните ни одной? Странное дело. Крен вдруг исчез. Арфей пошёл на глубину на ровном киле, словно его топили через кингстоны. С платов разбросанных в море видели, как погружался мостик в океан. Вот море коснулось и самого дайка. Он поднял руку с сигаретой, потом руку опустил. он смотрел в небо и ушёл вниз прямо неизбежно в полном сознании всё это рассказал почерневший от стужи человек которого спасли матросы с нашего тральчечика орфей подобно айрширу до конца исполнил свой союзный долг не в пример другим конвойным судам которые укрылись в заливах новой земли Тело спасенного моряка уже затвердело от холода настолько, что игла медицинского шприца не входила под кожу. В лазаре тетральщика его обложили грелками, без жалости растирали спиртом, для него носили еду из офицерской кают-компании. Он говорил внятно, благодарил, но, кажется, его разум все более затемнялся от пережитого. Он... не выжил. Документов при нём никаких не оказалось. Номерных знаков на одежде, как я обычно носят моряки для опознания их трупов, тоже не было. А тонкое обручальное кольцо сняли с пальца и передали в британскую военно-морскую миссию.